Глава 12. Добравшись до верхушки в считанные минуты, я выяснила, что до замка, оказавшегося несколько левее того направления, которого мы придерживались до этого, совсем рукой подать. Спустившись, махнула завя парней, всё ещё внимательно разглядывающих ствол соседнего дерева. Вы там чего зависли? Нетерпеливо притопнула ногой, желая поскорее добраться до вожделенного строения. Геера, пока вы с Ари там сидели, великан не оборачиваясь махнул в сторону из палины, с которого я только что спустилась. Нанёс ещё несколько ударов по стволу и протянула я уже теряя терпение. И ничего. На нём затягивается, как ничего и не было. Йода развернулся и внимательно посмотрел на меня. А вот ваше отмечено, Сари, на месте. И что? Мой тон намекал парням на то, что я злюсь, но они будто ничего не замечали. И дело тут было даже не в том, что я торопилась поскорее добраться до замка, просто во мне зрела какая-то странная и нерушимая уверенность, что туда нужно добраться как можно скорее. Парни снова развернулись и стали тихо о чём-то спорить. "Выдвигаемся", произнесла совершенно спокойно, проверила, что направление выбрано правильно, и двинулась в путь. Спустя минуту услышала топот и ощутила за спиной уже ставшее привычным движение. Детский сад, буркнул Ассурий, и пристроился сразу за мной, оттеснив мощную фигуру Ворда. А я только хмыкнула. Двигались мы, несмотря на то, что Кихира стала гораздо лучше, всё равно довольно медленно. Сказывалось отсутствие еды, а главное воды. Желудок прилип к позвоночнику и уже не подавал признаков жизни, просто превратившись в постоянный комок боли. Спустя ещё пару часов мы приблизились к границе леса, но я замерла буквально в нескольких метрах от неё, не в силах сделать ни шагу. Сари Хихера подошёл и замер справа от меня. Йода проделал всё то же самое, заняв место слева. Я ощутила странное спокойствие, когда они встали по бокам от меня. Я гулко сглотнула вязкую слюну, горло сжалось сухим спазмом. Я не знаю. Ощущение, как перед тем пепелищем, страшно приближаться. "Думаешь, как-то дымка?" словно не понимая меня и моих чувств, прошептал Кариме. "Нет, не то". Я нахмурилась и мотнула головой, отгоняя странное ощущение. "Не знаю. Ладно, парни, идём. Медленно и осторожно". Мы двинулись вперёд синхронно, правда, великан всё же немного оттеснил меня назад, аккуратно протягивая руку и раздвигая ветви. Ещё 10 неторопливых шагов, и мы вывалились на огромную площадку, раскинувшуюся перед чёрной каменной громадиной. Сейчас я могла разглядеть то, что не было заметно издалека. Высокая чёрная башня в центре огромного замка оказалась практически вся увитая диким плющом, кроме самого верхнего этажа со шпилем странной формы на крыше. Рядом расположились уже виденные мной две башенки поменьше. Вот они были покрыты зелёными лианами полностью, хотя сквозь заросли отчётливо проступали контуры чёрного камня. Стены замка затянулись чем-то похожим на мох или плесень. Огромные ворота распахнуты, словно приглашали заглянуть. Площадь перед замком оказалась лишена какой-либо серьёзной растительности, кроме уже знакомого дикого плюща по краям и мха. растущего в стыках между большими каменными плитами. Рядом со входом расположились две высокие колонны. Вот их затянуло так, что было совершенно не разобрать, что скрыто под буйной растительностью. "Выше", ошарашенно прошептала я, неосознанно делая первый шаг и ступая на каменные плиты площади. Затаив дыхание, словно ожидала, что в ту же секунду, как минимум, небо упадёт мне на голову. Но ничего не произошло. нишие. Поправил меня Кихира, медленно вытягивая из-за пояса свой ассурийский меч и выставляя его вперёд. Похоже, тут никто не появлялся уже много лет. Очень много лет, добавил Йодар и, последовав примеру парня, обнажил своё оружие. Идём. Мы медленно двигались по направлению к распахнутым воротам. Кихира как повелось справа иногда делая лёгкие взмахи рукой, в которой был зажат меч. Юда слева. Он в отличие от Карима лапами практически не шевелил, лишь время от времени совершая оборот вокруг своей оси и оглядывая площадь. Так мы шли вперёд, пока не достигли зияющего чернотой прохода в каменной стене. Кихира сделал шаг в сторону и приблизился к окутанной густой листвой и лианами колонне. «Вот это громадина!» Прошептал он уважительно и, осторожно протянув свободную руку, сначала коснулся зеленых листьев, а затем, ухватившись за стебель, дернул его на себя. Неожиданно вся эта плотная пелена зелени задрожала и, зашуршав, поползла вниз. Кихира отпрыгнул и, выставив в стороны руки, оттеснил меня ближе ко второй колонне. Под его напором я практически впечаталась в грудь Йодору. Издав слаженный и безусловно ошарашенный вздох, мы смотрели, как плотное покрывало из листьев оголило странную статую. Вытянутое непропорциональное тело с совершенно лысой головой и слишком длинными четырёхпалыми руками, опущенными вдоль тела. Ноги этого существа, а назвать его человеком язык не поворачивался, оказались вывернуты коленными суставами назад. Лицо было изображено настолько схематично, что не верилось будто оно и правда могло принадлежать человеку. В центре груди зияла дыра. Что за? прошептал Юда, делая ещё один шаг назад. Больше ничего не трогай, пока мы не выясним, что тут происходит. Тихо, но с нажимом прошептала Ассурийцу и осторожно оттолкнула его от себя. Идём дальше. Сделав несколько шагов мимо этой несомненно жуткой статуи, мы ступили в тень каменной арки, отделяющей внешнюю площадь замка от внутреннего двора. «Ничего себе толщина стен у этой цитадели!» – уважительно протянул Кихира, подойдя ближе и проведя рукой у стены. Его пальцы аккуратно пробежали по каменной кладке, очерчивая еле заметный шов между двумя глыбами. «Эй!» – рявкнул Йода. И внутренние грани отразили его зычный голос, ответив нам: "Эй!" Поведя плечами мужчина вздохнул, а мы двинулись дальше. Одновременно шагнули под каменный свод высокого хода и молча преодолели пару метров под чёрному тоннелю до распахнутых металлических створок внутренних ворот, покрытые слоем ржавчины, они вросли в землю. Я остановилась рядом, боясь сделать ещё шаг вперёд, и уставилась на одну из створок. Кованная громадина, изображение которой я встречала разве что на гравюрах в музее Таки, тоже была увита тонкими стеблями плюща. Выглянув во двор, смотрела внутреннее пространство каменного мешка. Большая часть площади была покрыта травой. Тут и там высились странные холмики, торчащие над землёй словно кочки на болоте. Эй! Снова рявкнул Йёдер и, встав рядом, осмотрел пространство двора. Эй, есть тут кто? Никого, прошептал Киера, подходя к нам. Так и будем тут стоять? Нет, но... сглотнула сухой и вязкий ком в горле. Я по центру. Ты следишь за левой башней её до за правой, пока я не преодолею середину не шегу. Не дожидаясь их согласия, выдохнула и выставив вперёд руку с клинком, сделала первый шаг. Ничего. Абсолютная тишина, в которой нечётко, словно я не по каменным плитам и до а покрову, отзывались мои шаги. Парни замерли у меня за спиной, продолжая прятаться под аркой и не торопясь высовываться. Краем глаза заметила в правом углу какое-то движение. Резко дёрнув головой, уставилась в то место. Пусто. Что? послышалось из-за спины. Я качнула головой. Ничего. Ещё несколько шагов вперёд, и снова какое-то движение на грани сознания. Замерев, резко дёрнула головой и впирилась в то место взглядом. Воздух словно нагретый зноем чуть шевелился и вздрагивал. Что за? Не успела я закончить, как пространство вокруг меня всколыхнулось. Трава, проросшая между большими каменными плитами, зашелестела, будто потревоженная ветром. Оглянувшись вокруг, заметила похожую рябь воздуха из другой стороны. Развернувшись лицом к огромной центральной башне, уставилась на высокий столб колышущегося воздуха. "Цари!" раздалось за спиной, но я не шевельнулась, потрясённая тем, как из этой ряби стала проявляться фигура человека. Точнее, потоки колеблющегося воздуха начали собираться и уплотняться, окрашиваясь сперва синими разводами, затем к ним прибавились по одному и другие цвета. Через несколько секунд передо мной в воздухе, не касаясь земли, завис полупрозрачный мужчина в длинном балахоне, не достающем до земли и словно растворяющимся, становясь абсолютно прозрачным. Высокий, как Йода, но такой же стройный, как Ассуриец. Мужчина, чьи ярко-синие волосы были скручены в жгуты, как у того, что стал причиной нашего появления в этом месте, смотрел прямо на меня. Его глаза с полным отсутствием радужки, залитые синим светом, всматривались в меня, будто пытались прочитать незнакомую книгу. Длинные тонкие пальцы рук, сцепленные в замок на уровне его груди, расцепились, и он развёл ладони в стороны. Та-та-та. Механический голос, так похожий на голос из сферы, разлился по двору замка. Мужчина, казавшийся еще секунду назад полностью обретшим плотность, снова пошел рябью, словно являлся лишь отражением на воде. Я забыла, как дышать, а он вдруг пропал, словно ничего и не было. «Что это к низшим такое?» – прошептала ошарашенно и развернулась лицом к арке. Парни стояли на самом краю тени и света, и я заметила только отблески лучей странного невидимого солнца на острых гранях клинков. Кихира сделал шаг вперед, собираясь, похоже, подойти ко мне, но как только он совершил первое движение и его нога коснулась каменной плиты, над нами снова раздался громкий скрижащущий голос. — Та-та-та, — повторил он, будто заикаясь, — Та-та-та-та-ри-на-лек-са-са-са-сан, «По-пожаловать да-да-да-домой». Одним быстрым движением я развернулась лицом к тому месту, где секунды назад стоял призрак Синеволосого. Распахнув глаза и затаив дыхание, уставилась прямо в лицо загадочному мужчине-призраку, снова появившемуся перед нами. На этот раз он парил буквально в десяти сантиметрах от меня. Его губы растянулись в улыбке, от которой захотелось спрятаться. Да, да, домой, повторил он. Что? проблеяла еле дыша. Выпустив сквозь судорожно сжатые зубы воздух, осторожно отступила, отодвигая одну ногу следом вторую. Синеволосый с каким-то бесстрастным выражением лица следил за моим перемещением, а затем повторил: Добро пожаловать домой, Тарина, Лексан. При этом на последнем слоге его механический голос дрогнул и, что называется, дал петуха. Я развернулась и, зацепившись носком сапога за очередную кочку, выросшую прямо у меня на пути, рухнула на каменные плиты. Удар был громким и болезненным. Взвыв от боли и неожиданности, схватилась за пострадавшую конечность. Из тени арки тут же вынырнул Йода. преодолев расстояние буквально в несколько широких шагов, он перескочил мою распростёртую на земле тушку и взмахнув клинками, бросился на призрака. Кихира, последовавший за ним, подлетел ко мне, подая на одно колено и выставив вперёд руку, обнял за талию, дёрнул вверх. Рабы не должны прикасаться к хозяевам. Над площадью разнёсся возмущённый крик призрака. Мы не успели сделать и шага в сторону арки, как по каменным плитам прошла дрожь, а следом и искрящийся синим разряд молнии. Кихира вскрикнул и рухнул на землю, увлекая за собой и меня. Кариме, закричала, переворачиваясь на бок и пытаясь выбраться из-под его тела. Йода, я ничего не смогла сделать, а за нашими спинами уже раздался крик Ворда, а за ним последовал глухой удар о землю. Тарин, Аксан, Рабы не должны прикасаться к хозяевам, раздалось совсем близко, и, повернув головы, я встретилась взглядом с мертвенно-синими глазами жуткого существа. Добро пожаловать домой. Всё пространство вокруг меня искрилось странной магией. Молнии, словно живые лианы, разбегались по площади, беря своё начало у ног призрака. оплетая руки и ноги осурийца, прижимая его к земле, а следовательно и ко мне, не давая возможности шевельнуться обоим. Только парень еще и рычал от боли и невозможности пошевелиться. «Кихира!» Я попыталась вылезти из-под него, чтобы добраться до Синеволосого, но у меня ничего не получалось, а где-то рядом начал рычать Йода. «Отпусти их! Прекрати это!» Я собрала все свои силы и сконцентрировалась. Страх, усталость, паника. Все это придало мне не слабый эмоциональный толчок, и вытянув в сторону призрака руку, я швырнула в него сгусток энергии. Удар вышел такой невероятной силы, что отдачей нас с Кихира протащила по каменным плитам. Вопреки моим ожиданиям, атака не нанесла мужчине какой-то урон. Вместо того, чтобы разлететься на миллионы мелких кусочков или просто исчезнуть к нищим, синеволосы поглотил весь заряд и будто налился красками, став более плотным, ярким и менее прозрачным, более живым. "Благодарю, Тарина Александн", его голос также приобрёл больше человеческих ноток, стал походить на обычный мужской. Шакерван, выдохнув, я призвала весь внутренний резерв, чтобы запустить в него более разрушительный заряд, но мужчина меня опередил. Он просто склонил голову к одному плечу и пока я собирала и концентрировала силу, добавил. "Домую, этого вполне достаточно, Тарин Александн. Ваши рабы также освежили в памяти правила поведения". В ту же секунду молнии удерживающие Каримина на месте исчезли. И он с громким рыком скатился с меня, переворачиваясь на спину. Шумно и тяжело хрипя, парень начал шарить по земле рукой, похоже, пытаясь отоыскать свой меч, но я поймала его ладони сильно сжало. "Нет, подожди", шипнула ему и приподнялась на локте. Бросила взгляд в сторону Йоды. Тот лежал на боку и потирал запястье. Похоже, его странные молнии тоже держали за руки. Он тоже тяжело дышал. Краем глаза заметила, что призрак двинулся в нашу сторону. Кихера весь напрягся и попытался прикрыть меня своим телом. «Я не причиню вреда, госпоже», — высокомерно ответил призрак, подплывший близко к нам на это движение. «И уж тем более Торини Лексан». «Кто вы такой?» Опасаясь новых атак с его стороны, я закричала. «Что вам нужно? Где мы? И откуда к низшим вы знаете мое имя?» Я знаю всех детей Ока. Тарина Лексон. Призрак приблизился настолько, что если бы он был человеком, я могла бы ощутить его запах. Вы в центральной цитадели Ока. Что? кажется, вскричали мы одновременно. Оглянувшись, я увидела, что Йода уже принял сидячее положение, и обе его руки заняты клинками. Чуть поводя плечами, он весь подобрался и дал мне знак, что готов в любую секунду снова атаковать. Сглотнув, я повторила свой вопрос. Кто вы такой? Я привратник Тарина Лексон. Этот цитадель, как и четыре других, находится под моим полным управлением. Я жду ваших распоряжений. Распоряжений? прошептала я, еле сдерживаясь от удивлённого вскрика. Каких ещё распоряжений? «Любых, Тарин Олексон!» «Хватит!» Я не выдержала. «Хватит звать меня так! Сари, так обращайтесь ко мне!» «Са-ари!» Призрак словно пробовал на вкус это слово и улыбнулся, кивнув. «Са-ари!» «Каких распоряжений?» Повторила, чуть сжимая ладонь осурийца в поиске поддержки. «Что вам нужно?»